Глава третья. Самые страшные кошмары сбываются прямо сейчас, но я не понимаю, почему это происходит. Я в объятиях того, кого только встретила, а уже ненавижу от всего сердца и желаю ужасной гибели. После священного обряда между мужчиной и женщиной возникает связь. Отец гладит меня по волосам и, не видя щ е смотрит перед собой. Если один из новобрачных обладает даром, то узы пропитываются магией, становятся крепче и сильнее, и н е ж н й в л ю б л е н н о с т и и даже с а м о й п л а м е н н о й страсти. Так было у вас с мамой. Накрываю ладонь короля своей и смотрю отцу в глаза. Ты полюбил ее еще сильнее после того, как вас связала магия. Нас связали узы брака. Он улыбается мне. И я любуюсь лучиками солнечных морщинок на его мужественном лице. Магия усилила эту связь, вдохнула в нее настоящую любовь, на всю жизнь душа в душу. Твоя мать разделила со мной дар очистительного пламени, который передался сначала твоей сестре, а после и тебе. Тут уголки губ короля опускаются, голос становится тише, появляются хриплые нотки. Помни о тетал. Искорка, и держись подальше от мужчин, обладающих магией. Если между вами возникнет связь, то ваше объединенное пламя может погубить не только тебя и его, но и убить все живое на многие мили вокруг. По спине моей бегут мурашки, но я вдыхаю медленно и глубоко, прогоняя л и п к и й страхи и болезненную тоску по ушедшим родным. Киваю, обещая: я запомню это. Кажется, этот разговор был давно, но я и сейчас помню обещание. Почему же не исполнила его? Самоуверенно бросив вызоврагу, в потому что пыталась предотвратить беду и спасти множество жизней. Сейчас, глядя в черные глаза мага, понимаю, что пропала. Его лед и мой огонь схлестнулись в поединке, но битва завершилась проигрышем на обоих, связь о которой я до этого лишь слышала. Безвозвратно завладевает мной, проникает под кожу жаркими прикосновениями Ванора, пробирается в сердце разгоряченной кровью, втягивается в легкие дымно-специевым аромат о мужчины, м моего мужчины. Мы уже принадлежим друг другу, так решила магия. Я вижу в черной тьме глаз Эдхара вожделения и боюсь, что не смогу противостоять Ванору. Прижимаюсь к каменному от напряжения мужскому телу. Невольно ж е л а я большего, смотрю на твердые, четко очерченные губы и м е ч т а ю щ у т и т ь и х вкус, вздрагиваю и стараюсь высвободиться, но э д хар лишь смеется, смотрит на меня как на собственность. Тебе не сбежать, самоуверенность тебя погубит. Шеплю в ответ и концентрируюсь на пламени в своем сердце. Из последних сил я пытаюсь удержать огонь в узде, пока свесь не так сильна, как я боюсь. Мне удается ударить Ванора, ощущаю, как слабеет кольцо его рук, слышу звук, похожий на звериные р ы ч а н и е Придется тебя наказать. Он подается ко мне, накрывает мои губы своими, и я теряюсь, будто перестаю существовать, растворяясь в жестком, сладостно болезненном поцелуе. Магия вырывается из-под контроля, вспыхивает, н а м е к ослепляя меня и Ванора. э д х а р зажмуривается. исправляясь временной слепотой, прикладывает ладони к лицу. По коже мужчины пробегают ледяные молнии. Я же, воспользовавшись мгновением свободы, бросаюсь прочь. Бегут так, будто за мной гонится чудовище. Так оно и есть. Я не позволю истории повториться, не дам пламени вырваться и поглотить невинные жизни. Впрочем, сейчас я так выдохлась, что даже путь осветить себе не в силах. Неудивительно, что в темноте ночи спотыкаюсь и, не удержавшись, качусь по склону холма, закрывая лицо руками, слышу, как острые ветви кустарника рвут ткань платья. Радуюсь, понимая, что случайно нашла спасение. Скрывшись в зарослях как можно тише, пробираюсь к стенам замка и ныряю в черноту тайного хода. Магии во мне не осталось даже на то, чтобы восстановить защитный экран, поэтому жму на рычаг, который провоцирует обвал камней. Теперь отсюда не выйти, зато и не войти. Бегу по ступенькам вверх, чтобы поднять людей и приготовиться к битве. Нет сомнений, что осада вот-вот начнется, и я не могу себе позволить проиграть. Выиграть жизненно необходимо не только ради моих подданных, но и ради меня. с т о и т немалых трудов убедить наместника. Жрицы же встали на стены, как одна готова излить свое пламя до последней искры. Я же. Ничем не могу им помочь. Свою битву я проиграла, но все напрасно. Враг силен. Жрицы очистительного пламени падают одна за другой. Обессиленные и лишенные магии огня сдаются напору смертоносного льда. Камни стена рошает кровь защитников. Звенит ненасытная сталь. Не помогает и молитва. Лишь несколько минут я верю в то, что спасена, отдана в жены воину без м а г и и в крови. обрела защиту от магической связи. Как слышу, требую права первой ночи. В настоящее время, качнувшись, едва не падаю без чувств. Но л е о р а с заботливо поддерживает меня, встает между мной и братом. И я слышу н а р о ч и т о веселый голос второго сына Ледяного короля. Неужели нашел свою жрицу? Но вблизи она тебе не приглянулась. Приглянулась. Холодно отвечает Ванор. Я не узнал ее из-за вуали. Женщина, которую я искал, принцесса а л е а н о р а Но теперь это моя жена. Заметно нервничает Лиарас. В замке много красивых женщин. Выбери себе наложницу по вкусу. э д х а р делает шаг, наседая на брата, пронзает его чернотой бездушного взгляда. Я хочу эту женщину и требую свое право. Не надо. Молит ли Орас и хватает в а н о р а за руку. Прошу Эдхар. Для тебя она лишь игрушка, а я полюбил ее с первого взгляда. о с м е л и в а е ш ь с я перечить? Выгибает бровь наследник королевства Зивер, снова обхватывает рукоять меча и, шагнув назад, вытягивает руку, упираясь острием в грудь младшего брата, прищуривается. А думайся, или мне придется тебя п о к а р а т ь Мгновение, наполненное мертвой тишиной. Раздирает виск вынимаемого из ножен клинка л е о р а с криком отбивает меч брата своим, но Ванор с легкостью обезоруживает противника, уверенным движением прочерчивает на его груди алую полосу. Я задыхаюсь, ощутив нестерпимую боль, будто это меня только что поранили. Прижимаю ладони к ноющему месту и сдерживаю слезы. Понимаю, что наша с л е о р а с о м связь становится все сильнее, даже тело реагирует. Значит, муж — мое истинное благословение. Раз он не обладает магией, то я смогу разделить с ним свою непростую ношу. Но если стану вдовой, не получу и малого шанса спастись от Ванора, от жестокой судьбы. Стой! В ужасе кричу, когда вижу занесенный меч. Выбегаю вперед и раскидываю руки, закрывая Лиараса со собой. Эдхар замирает, а потом опускает оружие. Я делаю шаг. И глядя врагу в глаза, яростно говорю: «Я пойду с тобой».